Глава 9. К разгару июльской жары вся Смоленщина находилась в движении. Каждый час увеличивалось число деревень, каждый день число поселков, городков, которые с уходом народа, если не обезлюдивали вовсе, то пустели наполовину. Движение-то звалось эвакуацией. Оно звалось так после того, как властям стало известно, разосланное в самые первые дни войны правительственное предписание при фронтовым областям. Как поступать в случае вынужденного отхода Красной Армии и оставления врагу советской территории. Право безоружного человека бежать от напавшего разбойника приобрело с этого момента еще и силу закона. В постановлении об эвакуации на первом месте значилось оборудование предприятия. За предприятиями следовал скот и, конец делу венец, фраза вершилась словами, а также население. Предприятия занимали первое место не только потому, что захваченные противником могли бы принести ему пользу, но и потому, что они не могли убежать от противника сами, а требовали вагонов и автомашин, железных и шоссейных дорог. Скот мог обойтись любыми дорогами, было бы кому погонять. Люди на худой конец могли передвигаться и без дорог. Они могли бежать, и они бежали от врага очутиться под властью которого одним было страшно, другим мерзко. С того дня, как бегство было названо эвакуацией, оно, подобно закону, становилось обязательным, но не утрачивало и вполне доброй воли. Стада нуждались в людях, люди в них. И спокон века нераздельные они оставались ими и на вынужденном Бог весь куда ведущем пути. Странно тесное соседство скота и населения в предписании об эвакуации, случайно или нет, только отразило собою эту нераздельность. Если бы в те дни сразу охватить взглядом леса и просторы этого древнего русского края, не нашлось бы ни большака, ни проселка, по которому не ползли бы гурты скота не тянулись бы обозы, не растягивались цепочками беженцы. Страна, обильная водами рек и речушек, то равнинная, то холмистая, укрывала бредущий народ одеялами лесной прохлады, выводила из-под них на солнце пек, провожала полями или пастбищами, или брошенными угодьями, желтевшими от сурепки, и снова и снова окутывала покровом еловой хвои, чтобы вдруг завести на какой-нибудь заболоченный качкарник. Народ шел от восхода до заката, дорожа лишними минутами на роздых, не отсыпаясь за короткие ночи. Шел и ночами, где скорее надо было миновать лишенную лесных укрытий землю. Шел день за днем, верный спасительному направлению на восток. И редко иная партия откатывалась поюжнее, иная забирала к северу. Об уходе людей с западно-смоленских земель стало известно, в коржиках едва только уход начался. Позже довелось увидать беженцев уже из самого Смоленска, услышать о пережитых ими немецких бомбежках в пути. Все понимали, что над коржиками. Беженская судьба нависает ниже и ниже. Но каждый в уме своем и в пересудах с односелами еще называл беженцев они, пока не пришла минута переиначить они на мы. Семье Веригиных выпало на долю разделить участь многих своих земляков. Первым принес новость в дом Антон. Он вбежал в избу, позвал. «Мамань!» Изба была пуста. Он кинулся на двор. Мавра чистила коровник. Антон с бега выпалил. «Дядя Прокоп сказать велел, чернавку завтра в стадо не выгоняй, колхоз поутру сымается». «Ой!» — вскрикнула мать. Вилы выпали у нее из рук. Она схватилась за косяк. Антон был напуган пастухом Прокопом, но испуг матери нагнал на него куда больше страха. Никогда не видел он, чтобы мать что-нибудь выронила из рук. Он все не мог отдышаться, начинал что-то бормотать и срывался. По разговорам он знал, что деревня боится эвакуации пущи всякого лиха. Ему не терпелось сказать, как ребятишки пошли в лес вырезать удилище и не дошли, а увидали на выгоне пастуха и двоих дяденек на правленской лошади, и как дяденьки сразу умчались, а Прокоп поманил к себе ребятишек и сказал. Но рассказывать это было очень длинно, а коротко мать все поняла без рассказов, и глядеть на нее Антону было жутко. Уже два дня назад Маврин муж Илья Антонович слышал в сельпо, что, мол, если придется от немца уходить, то пускай служащий сами думает о своей скотине, с колхозными гуртами ее не погонят. Слух тогда же стал повторяться в коржиках. Получалось, что служащий, те же единоличники и веригинская соседка-колхозница, выложила маврии напрямик. «С чего это взяли гонять твою корову в стадо? Чье такое разрешение?» «Тебя не спросили?» — отмахнулась Мавра. Теперь уже не отмахнуться. Дело решилось и шло не об одной чернавке. Страх, который она видела на лице Антона и невнятное его бормотание, помогли ей опамятоваться от боли. «Беги скорей за отцом, чтобы сейчас шел домой». Наказала она негромко, точно наказ ее надо было от кого-то утаить. Антон, подстегнутый таким приобщением к тайне, пустился бежать, а мать, оставив работу, пошла в избу. Шла она, сутулившись, и по ступеням крыльца поднимала ноги, как грузчик под непомерной кладью. В горнице огляделась, будто с просонья заправила выбившиеся волосы под платок, но тут же сдвинула его на затылок. В семье вечно чего-нибудь не доставало, По дому, либо по двору. А тут откуда что взялось? Глянула Мавра на постели, подушки горою. Посмотрела на сундук, вспомнила. Не сядешь на крышку, не закроется. И по углам, там короб, тут корчага. А то мешок, то катка. Все напихано каким-нибудь добром. Куда теперь с этим? Одной посуды на полке наставленной и... примись складывать не увезешь на вазу, да и где взять его воста? Взбредет же на ум. Всем домом сымайся, всем двором уходи. самись ка уйди. Мавра, как присела на лавку у самой двери, так и не шевельнулась. Руки ладонями кверху положенные на раздвинутые колени. Недвижными свисают темные волосы. Одни глаза нет-нет обведут стены, словно не узнавая, и опустятся. Только было остановились они на книжной полочке Антона, он сам тут как тут. Вбежал и прямо к ведру с водой и заковшик. Два глотка сделал, выдохнул. Сельпо грузится. Из магазина все подчистую увозят. Не мог же мальчонка одним духом слетать за добрых три версты от деревни, думает мать, наскоро подбирая волосы. А сынишка опять глотнул водице, выкрикнул уже позвончее. Агафья, учетчица, к себе домой бежала, говорит... Папаню увидела в правление чего ж ты не побег в правление она говорит может его там уже и нету там говорит народ со всех деревень колхоз за трудодни аванса посулил то то видать и бегут теперь от посулов а нам чего мавра не досказала вместе с сыном расслышала она нескладные шаги по крыльцу Вместе с ним узнала их и только насторожилась, как Илья отмаш растворил дверь и стал на пороге. Вряд ли когда была так близка недобрая минута к Виригинской избе. Муж знал, что встретит несогласие жены. Она знала, что муж не согласится с ней. Кто сейчас уступит, не рассчитывай потом взять верх. И они смотрели друг на друга, боясь проронить первое слово. Точно это слово жребий, а от жребия не уйдешь. Их лица гасли и бледностью своей стали схожи. Они молчали, ожидая, кто сдастся. Антон вдруг перехватил в глазах отца блуждающий белый огонек и не вытерпел кинулся к матери. Уткнувшись стриженной головой в ее грудь, замер. Мавра укрыла его торчащие худенькие лопатки своими растопыренными пятернями. Щеки ее затемнели. Илья обошел обнявшихся, сел на другой край лавки и, наконец, разжал рот. — Что волей, что неволей, идти надо, — сказал он. — Народ уходит. Насчет скотины с председателем палателя. Отгоним одним гуртом с колхозом. В Коржиках стало неупасем. Угонять-то Илья будто не расслышал. Собирай чего из теплой одежи. Обувку тоже покрепче. Обещали забрать узлы с машины. Дом-то в узел не завяжешь. В дом договорился кум перебраться. Этот усторожит. У него двор небом крыт, ветром обнесен. Чужого он не возьмет. Не подпускали, вот и не брал. Болтай. На кого еще хату оставить? А по что оставлять? Илья вскочил. Видно, было, чуть не крикнул и через силу удержался. Ковыляя, перешел к стене напротив. Тронул пальцем по стеклышку за которым в рамке равнялась разноголовая родня, и он сам еще с царской кокардой и на костылях. «Соображаешь или нет?» — спросил он. «Кто такой воздушного флота советский лейтенант? Виригин Николай. Это раз. А другой? В Красной армии, в моторизованной части кто? Виригин Матвей?» Казать, что ли, будешь фотокарточки? Спрячешь подали и все. Молву, как спрячешь. Придет немец, заставит языки говорить. До Матвея с Николой не дотянется, да как бы на Антоне не отыгрался. Антон уже не виснул на матери, но она опять прижала его к себе, когда отец назвал его по имени. Точно изготовляясь наступать, Илья выпятил грудь. А со мной будет как? Ранение спросит, откуда? В голице дрался. Солдат? Ну и каюк. Не посмотрит, что у нас сын малолеток. Илья погладил Антона по острому плечику, переложил руку на жене на плечо, потеребил его. Оно показалось мягким, непохожим на то, к которому привык. Он вновь распрямился. Хотелось быть повиднее. Две войны прошел, а в плену бывать не был. Нынче что же, по своей охоте сдаться? А куда ты теперь пойдешь-то, ты подумал? Ты одна думаешь. Илье послышалось, жена всхлипнула. Было похоже на готовность примириться, и он заговорил терпеливее. Насчет харчей, слушай-ка. Мясного надолго не возьмешь, стухнет. И не дострепни. Пару курей сваришь, и ладно. Крупу всю, что есть, забирай. Мне теперь опять в магазин. Завмак говорит, в случае на продовольствие не достанет транспорта. Распределим по рукам. Машинами только-только ассортимент вывести. Что другое видно поделим? Мавра Ивановна нередко слышала от мужа мудренные слова с тех пор, как он поступил в сельпо. С кабиной товар он звал ассортиментом. Слово чудилось склеенным, серединка всегда смешила Мавру. Но тут оно обеспокоило. От ассортимента вроде бы зависело, перепадет продовольствие из магазина или нет. А что, как машины обернутся? Поспели бы уехать, — проворчал Илья и кивнул сыну. Помогай, смотри матери. Он так проворно вышел за дверь, что Мавра только из сеней успела крикнуть ему. — Кума-то когда ждать? «А избу заколотит и к нам!» — тоже крикнул Илья, отворяя калитку, и тотчас она захлопнулась. Неровно и все чаще затопал он по дороге. Надо было, что из силы, торопиться. Вернувшись в горницу, Мавра взглядом ответила на взгляд Антона и вздохнула. «Ну, сынок...» Больше ни слова не сказав, она с резким щелчком встряхнула платок и обвязала голову решительным движением, с которым привыкла браться за работу и которое тут же словно толкнуло ее к делу. И Антон отозвался на знакомое движение матери. Он затянул одной дыркой потуже ременный поясок, одернулся, и как котенок с любопытством стал впиваться глазами во все, что мать не делала. Она достала ключи из-под подушки, отперла сундук. Замок прозвенел колокольцем и заныл. Нытье это Антоша любил. Задумываясь, он послушал, как оно таяло. Мать только на миг приостановилась, а потом рывком подняла и откинула к стене сундучную крышку в жизни своей не знавала она сборов в отъезд точно потеряв толк во всем чем заняты были руки она наваливала на лавку вынутое из сундука добро антон смотрел как росла куча пока славки не начали сползать на пол полушубки до да полушалки шапки, валенки, телогрейки, и тогда он кинулся перекладывать их на стол. Мать выбрасывала наружу все без разбора, когда вдруг руки ее повисли. Целым пластом в сундуке зардели ее головные платки. Были тут даренные мужем, золотой, лимонный, красный, выглядывал из-под них купленный самою маврой в вязьме, Лазоревый, по краям в венке алых маков перевитых изумрудными листиками любимый этот плат увиделся ее памяти развернутым во всю ширь висит он во дворе на веревочке и ветерок легонько играет им как по русскому в приотворенную калитку мимоходом заглядывают с улицы две товарки не утерпелось дать глазу полюбоваться И одна говорит, «Мавра Ивановна плохого не наденет». Другая поддакивает ей, и они проходят. А Маврино сердце окунается в масло. «Нет, где там?» Воспоминание сдавило сердце. Мавра оглядывается на сына, видит, он опять задумался. «Взгляни-поди», — велит она, — сборота это на деревне?» Антону самому хотелось за ворота. Давно не слышал он ничего с улицы, да не пускала жалость к матери. Но тут он вылетел со двора пулей. А мать, ну что же мать, она послала, он и побежал. Не в ответе же он за то, какие новости соберет по соседним дворам, хоть иную весть лучше вовсе не доносить до дому. Маманя не успеет услышать, как обомрет опять. Только Антон выскочил на улицу, тетя Лена, соседка, вышагивает на пруд, прижав к боку лохань с простиранным бельишком, а за нею гуськом трое ее ребятишек, в распояску немытые. Спросил Антон, поедет тетя Лена поутру с колхозом или нет? Еще бы! — ответила та, мотнув головой на ребят. — Заложу в тачку свою тройку, сяду сама на козу и поехали. То ли она со зла смеялась, то ли пошутила, но глянул Антон на тройку, подумал, куда, правда, девать тетке Лени своих голопузиков. А она перекатила круг себя на другой бок лохан с бельем, да нараспев. Твоей мамоньке, небось, сельпо машину подаст. От обиды Антон ей наставил было нос, но раздались голоса мальчишек, и он побежал. Вместе с приятелями стоял он при дороге на краю деревни. Постреливая выхлопами, медленно полз трактор с прицепом. Пыльца лениво кудрявилась следом. Две пожилые женщины, которых ребячий язык уже окрестил бабушками, вряд с мальчишками молча пропускали поезд. Платформа прицепа была дополна набита поросятами и поверх затянута старым дырявым бреднем. В дырье высовывались розовые пятачки, а то и рыльца целиком. На выбоинах прицеп подскакивал, и тогда треск трактора – пронзали поросячьи в взвизги